Второе. В то время, когда Анте дожидался, пока его выпустят из участка, желательно до того, как кто-нибудь заметит противоречия в его показаниях, а Минутило направлялся в свою контору с чувством, что в кармане у него не флешка, а ручная граната, день Коломбы, накачанный транквилизаторами и обезболивающими, проходил в больничной палате на третьем этаже. Сильно действующие смеси лекарств предотвращала возможную истерику, притупляла воспоминания и заставляла время бежать быстрее. В 4 пополудни медсестра отключила капельницу, и на пороге тут же показалась знакомая фигура с цветами Д'Анжелис. Он только что дал интервью прессе, позируя фотографам с букетом в руках. Журналистам он объяснил, что это визит вежливости к храброй сослуживице. Голомба отвернула лицо к окну, Оттуда виднелись деревья больничного парка. Без лекарств её голова начинала пульсировать. Джангелис бросил цветы на стол, передвинул к её койке стул и сел. "Как вы себя чувствуете, госпожа Косселли?" спросил он. "Не ваше дело," тихо ответила Коломба. Горло было обожжено раскалённым дымом. "К тому же, я сильно сомневаюсь, что вас это интересует. Я знаю, что вы были очень привязаны к господину Рувере, Спокойно сказал судья: "Представляю, как вы потрясены. Я хочу сказать, что мне тоже очень жаль. Мне не раз представлялся случай оценить его способности. Он был отличным полицейским". Коломбо не сказала ни слова, даже не пошевелилась. Де Анжелис невозмутимо продолжал: "И мне жаль, что приходится беспокоить вас в такую минуту. Но необходимо, чтобы мы с вами как можно скорее пришли к взаимопониманию". Коломбо молчала. — Наша последняя встреча прошла не слишком удачно, — снова заговорил Д'Анджелес. — Однако это не значит, что мы не найдем общего языка. Вполне возможно, мы окажемся друг другу полезны. — Чего вы хотите? — Только найти убийцу Роверы. Коломба резко повернулась, и перед ее глазами заплясали звездочки. — Думаете, я этого не хочу? — Поэтому я здесь. — Я здесь. Нам уже известно, что вы, если можно так выразиться, подпольно работали. По его лицу пробежала улыбка над делом о похищении Луки Моджери. Причём ваша версия событий немало отличалась от принятой в моём офисе. "А если и так, то что? Это факт, а не наши предположения", посуровев, сказал судья. "И если раньше мы могли счесть это простительным грешком, и вы отделались бы лёгкой взбучкой, что теперь все изменилось, госпожа Касселли. Я должен знать, связана ли, по вашему мнению, смерть господина Ровера с вашим расследованием. Слова де Анжелеса звучали вполне разумно, и Колумба и без того, застигнутая в момент слабости, почувствовала, что ее воля вот-вот даст сбой. Но Ровера не доверял де Анжелесу, и это недоверие было его последней волей — Не знаю, ответила она. Откуда мне знать? Не шутите со мной, госпожа Косселли. Если вы натолкнулись на какое-то доказательство, подтверждающее, ну, скажем так, альтернативную версию похищения Луки Мауджери, это могло послужить достаточной причиной, чтобы неуравновешенный убийца и похититель попытался покончить с расследованием. Особенно если господин Ровера ваше расследование поддерживал, а то и вовсе стоял за вашими начинаниями. Вы говорите об отце. Я говорю о чём угодно, что помогло бы мне привлечь виновных к ответственности. Вы в курсе, что помимо ровера погибло 6 человек, ещё двое тяжело ранены. Сомневаюсь, что вы мне поверите. Так давайте проверим. Что же до вашего личного положения, то хоть вы и несколько вышли за рамки закона, я объявлю, что сам санкционировал ваше расследование. Уже готов сделать из Сантини козла отпущение, подумала Коломба. За 2 недели в тюрьме Мауджери так и не признался. Никаких новых улик против него не обнаружено, да Анжелис начинает бояться, что допустил ошибку. Будь она в этом уверена, она бы обо всём рассказала, но в очередной раз не могла не разделять подозрения Рувера. Я ничего не нашла. Понимаю. А для чего вам понадобились данные которые вы запросили у инспектора Инфанти. Не знаю, что подобного мнения придерживался и Данте, и Коломба, подумала, что ей следует быть поразборчивее в выборе друзей. Господин Торри хотел проверить похожие случаи. К сожалению, никаких совпадений он не нашёл. Если он ничего не нашёл, то зачем вы встречали Стровере? Визит вежливости. Донжели снял тяжёлые очки в чёрной оправе, Протер линзы галстуком и снова надел. — То есть у вас вообще нет подозреваемых? — Даже самых маловероятных? — Я говорю не только о похитителе, известном как отец. Возможно, господин Ровер и о чем-то упоминал. — Он не ждал, что его убьют. Это я вам гарантирую. Пряча слезы, Коломбо снова отвернулась к окну. Д'Анджелес взял ее за подбородок и повернул ее лицо к себе. — Я пришел, чтобы предложить вам дружбу. Прошу вас примите её. Коломбо в упор посмотрела на судью. Её глаза, с контрастирующими с покрасневшими роговидцами зелёной радужкой, казались глазами инопланетянки. За затемнёнными, как матовые зеркала, стёклами очков Де Анжелиса невозможно было прочесть его мысли. Никогда больше ко мне не прикасайтесь, сказала она. Или я за себя не отвечаю. Магистрат отдёрнул руку и Больше мне сказать нечего. Данжелис встал. Вы сделали свой выбор, Кассель. Выходя, он якобы случайно задел столик, цветы рассыпались по полу.